Глава 3. Полк еще только седлал коней, когда в лагере явилась герцогиня Гирфельская собственной персоной. р а н я я пташка не могла лично не проводить в поход своего временного генерала Игоря Караса. С ней, помимо эскорта из двух десятков тринских гвардейцев, прибыли все егоровские друзья и родные, включая Виконта Дина Гирфельского, уже полностью осознавшего случившееся с ним чудо, но пока еще очень стесняющегося что-то произносить. Когда Кавалькада въехала в лагерь, и г о р и с Таней, уже оба верхом на конях, находились неподалеку от ворот, дожидаясь доклада командиров линии и сотен о готовности к маршу. «Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала», — проговорил попаданец стих Демьяна Бедного, вспомнившийся ему при виде гостей. «Игорь, там твой заместитель на кого-то разъярился», — Таня показала подбородком в сторону расположения четвертой сотни. «Кажется, что-то у с у к л а д к о й и вьюков не понравилось». «Раз майор т ы к в и л л проблему увидел, значит, он ее решит. У нас с тобой дела поважнее». «Понятно», — хмыкнула напарница. «Я так и знала вчера, что мы зря прощаемся надолго». «Я тоже». Егоров крайне не любил все эти церемонии прощания. Он и когда на срочную службу уходил, просил родню не устраивать привокзальные проводы. Впрочем, не подействовало тогда... Не случилось и сейчас. Одно хорошо, друзья понимали, что обниманиями и лобызаниями на глазах у подчиненных генеральский авторитет не повысить, поэтому провожали весьма чопорно. Вместе со своим генералом Игорем смотрели, как из лагеря сотня за сотней выходит первый кавалерийский полк. «Я очень жалею, что не еду с тобой». не очень искренне сказал Лойм, когда опустевшее расположение покинул хвост полкового обоза. «Но выстри, надеюсь, к тебе присоединюсь». У Мальвины был свой безнадежно влюбленный Пьеро, а Латана вот обзавелась Лоймом. Игорь понимал, что приятеля ничего хорошего в его чувствах к высокородной аристократке не ждет, но влазить советами считал себя не вправе. Кесер с взрослый дядя, сам в состоянии в себе разобраться. В крайнем случае, если уж совсем беда будет, попаданец решил, что тогда и вмешается. Пока же в постоянном присутствии старого приятеля рядом с принцессой имелся и плюс. Четыре дня назад в Трин в спешке вернулся брат правящего герцога Чинорского Бюстин, уезжавший в королевство Торнеи, но, по всей видимости, перехваченный в пути посланцем э л ь с а н а В том, что Лавеласу Бюстину, активно рвущемуся к телу герцогини Гирфельской и развернувшего активные интриги по продвижению своей кандидатуры на должность командующего армии Латаны, не светит ни то, ни другое, землянин был полностью уверен. Однако лишнее препятствие Виконту в лице Лойма не помешает. «В и с т а р е мы вместе встретимся с нашим талантливым генералом». Латана поцеловала в макушку сидевшего перед ней сына. «Но я планирую сделать это еще раньше. Игорь, как только создашь портальную площадку возле Роси, мы с Дином туда н а в е д у е м с я «Зачем, Лана?» «А просто повидаться. Да, Дин?» н т а да", улыбнулся Виконт Гирхельский, что означало «да». Землянин был единственным человеком, в присутствии которого, помимо матери, Виконт Гирхельский решался произносить звуки, пока еще мало похожие на слова. А вообще отношение Дина к Егорову больше напоминало сыновнее. Ёрничать по поводу того, что теперь в нагрузку к обретенному в этом мире братику и с е с т р и ч к и у него появился и пасынок, попаданцу совсем не хотелось. Маленький Виконт ему нравился. Тогда вам надо будет совершать переход сразу же, как увидите, появление нового портала, чтобы появиться там, пока я далеко не отъехал. Подумав, землянин а о свидании с друзьями решил не отказываться. Раз есть такая возможность, то почему бы ей не пользоваться? Только договоримся пока навстречу возле Роси, в те порталы, которые я создам по пути к границе, пока проходить не нужно. Первым кандидатом в члены портального клана Игорь решил называть их адептами, хотя такое определение было и не совсем корректным. Которого подобрали Латана и Таня, и стал, и кто бы мог подумать, адъютант принцессы капитан л о й м Кесер. Так что теперь в Егоровской организации состояло уже четверо. То, что передать умение управления порталами можно было людям, неинициированным в иск магии, то, что наличие данного заклинания посторонними одаренными не определялось, являлось далеко не всеми его положительными сторонами. Создание порталов имело совершенно удобный управленческий интерфейс, показывая в сознании адепта все существующие площадки возможного перемещения в привязке к местности, пусть и без обозначения названий. И стоило Игорю создать новый портал, как знание о нем тут же появлялось у всех членов его клана. Каждый адепт имел возможность четырежды в сутки на десятину, то есть на период чуть более часа, открывать переход между двумя любыми точками портальной сети. Для того, чтобы прекратить действие заклинания раньше времени, требовалось его повторное применение в момент действия предыдущего. Теперь оставшиеся в Трине Лана и Лойм могли навещать своего друга в любое время, если, конечно, застанут его вблизи портала. — Не стану больше задерживать своего генерала, — сказала Сюзеренша. — Таня, приглядывай за ним. — Хотела было с тобой еще и Дильяна послать, но передумала. От его героизма вреда может быть больше, чем пользы. — Ну давай еще раз попрощайся со всеми. Со мной е д и н ы м совсем ненадолго. Временный генерал так и сделал. Кольту приказал не вешать нос, но тот, оказывается, пребывал не только в грусти от расставания с братом, но и в недоумении. «А почему ты сказал, чтобы из всех наших пещерных вещей я пуще всего берег тот моток, а не спиннинг с блеснами?» — спросил он. «Синюю изоленту?» — засмеялся Игорь вновь, прижимая Кольта и гильму к себе. «Потому что, как раньше писали во всех фолиантах, без нее никакое прогрессорство невозможно». «Так это или не так, нам с тобой еще предстоит выяснить. Обидно будет, если это правда, а мы этот моток утеряем». Догонять свой полк л е н к а р е с и иск м а г и н я Моллс поехали, не оборачиваясь. Игорь, лишь проезжая ворота, поднял на прощание высоко й вверх левую руку. В с о т н и метров на выезде из лагеря своего командира дожидался десяток кавалеристов первой сотни во главе с Натопом». Жутковатым мужиком с седыми волосами и с садистскими наклонностями. Поначалу Игорь хотел избавиться от такого унтер-офицера, но майора полка в унисон его убедили, что страшило для рекрутов, набранных порой из всякого сброда, просто необходим. К тому же Десятник был лучшим специалистом во всех видах казни. Согласившись с аргументами своего заместителя и командиров линий, попаданец назначил на топа командиром первого десятка первой сотни, традиционно выполнявшего роль штабного, чтобы иметь унтер-офицера с палаческими наклонностями поближе к себе и держать его под контролем. Поприветствовав временного генерала и пристроившись со своим десятком вслед, унтер-офицер обратился к Тане. «Госпожа капитан Мак!» «Я не госпожа на топ». «Господа, все в Париже!» — негромко хмыкнул Игорь. Десятник был грубым не только в обращении с солдатами, но и в лесте начальству. Облизывать вышестоящих он лез, как говорится, из кожи вон. Но ума на соблюдение тонкостей так-то в таком деле у него не хватало. Только при е г о р о в и напарница уже в третий раз сообщала на топу, что не является дворянкой, и называть ее госпожой неуместно». о н т е р о ф и ц е р же искренне считал, что иск могения, мол, с п о в ы ш е н и е статуса приятно». Попаданец бросил на Десятника взгляд. «Нарвется ведь однажды этот дурак». «Капитан, там впереди в третьей сотне при выезде из лагеря один о с т о л о б с взбрыкнувшей лошади упал». л к а в а л е р и с т ы вздохнул Игорь. «Сломал ногу», — продолжил Десятник. «Лейтенант м а к ч е р н а сказал, что без твоего указания лечение не использует». уложили в повозку пока, но не в обозную, а сотенную. Таня Молз была назначена главной из четырех иск магов полка и первым делом распорядилась без ее приказов магические резервы не расходовать. Попаданец, исходя из того, что до р о с и им предстояло двигаться по территории союзников, посчитал такое решение подруги лишней перестраховкой, однако вмешиваться не стал. «Тот начальник, который лезет выполнять работу своих подчиненных, просто не знает своих обязанностей». «Посмотрим, десятник», — кивнула Таня и, пришпорив коня, выровнялась с попаданцем. «Не слишком большое расстояние между колоннами полков. Смотри, пыли-то не так уж и много. Скорректируем, если потребуется». Игорь приказал на марше держать дистанцию между хвостом обоза одного полка и авангардом другого примерно в тысячу-полторы шагов. однако сейчас был склонен согласиться с замечанием подруги. Раз из-за чуть увлажненного весенними дождиками покрытия дорог дышать пылью, поднятой копытами, не приходится, то и нет смысла растягиваться. Это лишь усложняет управление войском в походе. За первый день в о й с к а гирфельцев прошло более 70 километров, хотя максимальную скорость движения и своих подчиненных Игорь не выжимал. Помогла его настойчивость, которую он проявил при ограничении количества обслуги и войскового имущества в обозе. Со слов Лойма, да и уже по личным наблюдениям, попаданец знал, как сильно перегружены местные армии некомбатантами. Начиная с того, что многие офицеры, особенно из титульных дворян, таскали с собой в походы слуг, служанок и даже девушек для утех, и заканчивая массами маркетантов, всевозможных мелких торговцев и скупщиков, сутенеров со шлюхами, как из свободных, так и рабынь, и все это не считая и так раздутых до неприличия штатов самих армейских обозов с припасами и примитивной инженерной м а ш и н е р и е Правда, ввиду бедственного финансового положения гирфельских эмигрантов и почти нищенского состояния ч и н о р с к и х дворян, офицеры войска Латаны позволить себе личную обслугу не могли, зато полковники, едва дорвавшись до полковых сумм, выделенных им правительницей, попытались это компенсировать большими закупками рабов и рабынь. Только жесткие требования принцессы, высказанные ею с подачи Лена к а р р с а заставили командиров резко поумерить аппетиты. И все равно накануне похода Игорю пришлось провести полную ревизию запасов и приказать почти треть из них оставить на месте, передав на временное хранение Тринским интендантам. На первый ночной привал войско попаданца расположилось возле большого, километра 4 в длину и полтора-два в ширину озера, на виду городка т р т а я лежащего на противоположном от подошедшего войска берегу. Заходить в город не стали. Шести тысячам воинов там просто не нашлось бы места. Своих жителей в нем и то было меньше. «Я его вылечила», — доложила капитан Мак, Таня и Моллс. «Того, что с л о ш а т и упал. Неплохой, вроде бы, паренек, бывший под м а с т е р ь е гончара». С подругой подошла одна из ее подчиненных. Вообще, в отличие от отрядов наемников, в регулярной армии женщин было мало, да и те в основном присутствовали на офицерских должностях. Дворянки, вроде той же баронессы Фиротобор, поступившие на службу со своими воинами, или одаренные. Рядовыми бойцами, если представительницы условно слабого пола где-то и встречались, то в основном в подразделениях егерей. У и г о р е в полку числилось всего пять женщин – три из Кмагини, включая напарницу, л е н е т а Ишмар, первый лейтенант в десятой сотне, б е ж а в ш и я из Гирфеля с восемью своими дружинниками, ставшими теперь унтер-офицерами, и лейтенант-интендант в и г е я Горб, заместительница деятельного прохвоста Шмунца. В других полках женщины имелись в большем количестве и одаренные, и просто аристократки. Для них Игорь сделал исключение, разрешив взять с собой в поход слуг, но только при условии, что четвероногим транспортом они обеспечат своих рабов и рабынь за личные средства. Армейские повозки и кони не для них закуплены. — Только после лечения придурок опять слег, — хохотнуло грубоватым, почти мужским голосом из к м а к и н я «Щерна, шестидесятилетняя ветерана многих войн, знавшая землетряс, редкая, но очень нужная при взятии укреплений заклинания». «Сотник приказал его наказать. Лежит теперь не до тёпа на пузе. Но за н ч и к л е м а е т с я и будет снова в строю». «Понятно», — кивнул Егоров. «Капитан, с такими нашими силами, тем более на своей территории, нам нападение ни с какой стороны не грозит». как и дальше в в е л е р е поэтому пусть твои одаренные перед ночевкой резервы не жалеют. Если травмированных в сотнях больше нет, могут найтись занедужившие. Лечите. В здоровом теле здоровый дух. «Останься», — остановил он сделавшую шаг назад подругу. «Лейтенант, щерно все услышала. Она и доведет мое распоряжение». Как землянин не минимизировал походное имущество, — Шатры для себя и других полковников пришлось брать, и некоторое количество слуг, помимо возниц, конюхов и поваров, тоже. Во всяком случае, до гирфельских земель определенный комфорт для самых главных начальников войска можно было себе позволить. Шатер командующего экспедиционным корпусом, как назвал свои войска землянин, уже был раскинут, и рабы завержали внутри установку легкой походной мебели. «Мои н с ф е р ы уже идут», — заметила приближавшихся вдоль озерного берега беседующих между собой командиров 2-го и 4-го полков. «Кажется, у этой парочки уже давно не просто деловые отношения». «Таня», — изумленно раскрыл глаза Егоров, — «никогда не замечал за тобой тяги к сплетням». А хотя, если это и правда, то ему 30, и он свободен, ей 19, и у нее, как я понимаю, тоже других кандидатов мужья не наблюдается. «Да так какое нам дело?» «Вовсе я не сплетничаю», — напарница толкнула друга плечом. «Намекаю про нас с тобой. Ты же до сих пор не прияснил место главного мага-полка на привалах». «Ну, я думал, это и так понятно». «В охране моего шатра. Понятно, изнутри него. Так что по окончании вечернего совещания оставайся, никуда не уходи. Тут у меня и девка, как ты видишь, есть тебе в помощь. Во время срочной службы Игорь не раз становился свидетелем злого недовольства офицеров, дурацкой привычкой комбрига вызывать их к себе через дежурного по любому пустяковому вопросу, вроде «У тебя возле тира пожарная бочка на сколько литров? На двести? А, ну все, иди». хотя все можно было решить или узнать по мобильнику за несколько секунд. Уподобляться своему бывшему командиру в лишних вызовах подчиненных офицеров попаданец не хотел, а мобильных телефонов здесь, понятно, не имелось. Поэтому Егоров установил на время похода определенный порядок. Если не произойдет каких-то непредвиденных или экстренных случаев, требующих немедленного решения временного генерала... то командиры полков дважды в день должны собираться на совещание. Первый раз в полдень в хвосте обоза третьего полка и второй раз на вечернем привале в шатре командующего войском. м т а к позвал Игорь своего заместителя чуть в стороне с капитаном второй сотни, ждущего разрешения подойти к начальнику. «Все? Разобрался с гусекрадами?» «Да, генерал!» — подошел мрачный майор Вилл. «Так и есть!» Прихватили в той деревушке, которую до полудня проходили. Но тут требуется твое решение. Мародерство на территории союзного герцогства может еще выйти нам боком. Хозяин владения уже наверняка знает. Сволочи наши, ведь не просто гусей забрали, а и крестьянку сильно избили. Герцогу, конечно, из-за грязнушки жалобу местный л а н не подаст, а вот графу... Десятник что, не видел? Видел. «Но, видимо, тоже хотел на ужин свежатинки». «Мудак!» — характеризовал Егоров унтер-офицера русским словом, понятным только и м у «Про полевые кухни здесь, как говорится, ни сном, ни духом не ведали, а потому в походе горячее питание готовили вечером, на ужин, и утром после разогрева на завтрак. Обедали сухомяткой. Основой солдатского рациона являлась каша с салом на привале». кусок солонины, две п р е с н ы х л е п е ш к и твердый сыр и пара луковиц на день. Конечно, в походах командиры всех рангов закрывали глаза на самостоятельное действие солдат по улучшению своего питания, но только не в тех случаях, когда на своей территории или землях союзников вояки продовольствия не покупали, а воровали или тем более грабили. У и г р е имелся вариант переложить вынесение неприятного жестокого приговора на майора Вилла, только в данный момент это было бы неправильно. Мародерство, отягченное увечием крепостной, требовало в назидание остальному личному составу войск смертной казни. И генерал такое суровое решение принял. «С десятником что делать?» — уточнил заместитель. р а ж а л о в а т ь в рядовые бойцы, и пусть ним на топ затем поработает. Только чтоб завтра этот новый солдат мог двигаться. И вот что так. Завтрашнего дня ты участвуешь в совещаниях как временный командир полка. Чувствую, тащить сразу две лямки мне будет тяжеловато. Так что отныне до возвращения Вилера решение по первому полку принимай сам». Подошедших полковников м о е на эфиру Егоров пригласил в свой шатер, где в одной из четырех комнат самый большой центральный, уже накрывался стол. Вскоре явились и остальные командиры. Переливать из пустого в порожнее Игорь не любил, выслушал краткие доклады о состоянии подразделений, распорядился о б о р о н у Жервину, командиру шестого, на данный момент арьергардного полка, идущего вслед за главным обозом войск удвоить боковые охранения повозок и задерживать далее никого не стал. Граф Моснерский попытался задержаться, чтобы уточнить их планы действий в гирфельском герцогстве, но Егоров п о л н е дружески объяснил, что в Вилерском л городке Рось у них состоится весьма подробный разбор предстоящих дел, а сейчас говорить преждевременно. «Наша правительница приказала мне решать все вопросы по мере их поступления, Маен. Игорь придумал хороший трюк сваливать все на отсутствующую латану. Ей все равно». а ему так проще. К тому же нам лучше каждому подумать над своими вариантами, а потом их сравним». Проводив офицеров, попаданец приказал рабам готовить ванну, а сам предложил подруге прогуляться по берегу озера. «Там уже темно, Игорь», — сказала Таня, выходя из спальной комнаты. На совещании она не присутствовала, но, естественно, все прекрасно слышала за войлочной перегородкой. «У генерала от главной могини первого полка тайн не было». «Надо подождать, пока хотя бы первое взойдет». «Ерунда! На топ со своим десятком посветят нам факелами!» Землянин пригнулся к уху под р у г и «Не хотел чистить с порталами, но уж больно тут места красивые. И отдохнуть, и порыбачить». Присутствие солдат при создании площадки для перемещения Игоря не смущало. Никто из них не увидит его манипуляции пальцами во время плетения заклинания, а сам портал незаметен даже для одаренных. Ты думаешь, у тебя когда-нибудь будет время отдохнуть и порыбачить?» Таня провела ладонью по волосам друга. «Надеюсь, будет», — ответил землянин, сам не веря в им сказанное.